Туман, зачем ты убил ветра? Ветра убил лемур, зло поморщился Иван, по приказу ферзя. Из моего автомата. Я к тому времени уже в оковах лежал. Мне туда весьма любезно поместился тот же лемур. Если б не выброс, ферз притащил бы мой труп в качестве главного злодея. Жаль, а я не знал, что ветер ни при чем. Так бы все могло быть иначе. Зачем отряд ушел в желтую зону? Да еще в полном составе. если лаборатория уничтожена. Какова цель операции? Лабораторию еще не нашли, ответил медведь. Отряд полетел эвакуировать тела погибших во вчерашнем бою. Как не нашли? Нахмурился Березов. Пока я лежал в оковах, ф е р скорсовался, что, мол, через пару дней приведет отряд к лаборатории и зачистит ее, а все свалят на меня и на болта. Как я понял, болт уцелел случайно. Его рентген держат под арестом.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 а на самом здании зыб сидит. Позже я ходил с лемуром за осьминогом для лаванды. Там случайно выяснилось, что проход к ней есть с другой стороны, и на л а б и не зыб сидит, а лизун. ф е р с не мог об этом не знать. Я поговорил с лемуром, так как ветер всегда рядом с в е р з ё м был, и мне казалось, что они заодно. Лемур ответил, что проверит кое-что, и позже сообщил. Будто выяснил, что ф е р с со шотом хромым был знаком еще два года назад, Ветру ничего говорить не стали, раз ф е р с ь ему машину фактически на свои деньги купил. Значит, и так ясно, на чьей он стороне. «С машиной я не понял», — прервал его Медведь. «Это ты о чем?» м ф е р с ь пробил для Ветра кредит у начальства», — пояснил Иван. И Ветер взял себе БМВ-пятерку. «Не кредит, а беспроцентный з а й м прищурился з д о р о в я к т о л ь к о не Ветру, а Лемуру. Незадолго до твоего прихода в отряд». Впрочем, кроме командиров групп, об этом никто не знает. Ферз потребовал держать язык за зубами, чтобы не будоражить людей. На всех начальство займов не даст. И что было дальше? Дальше Лемур заявил, что не верит в измену ветра, и не успокоится, пока не найдет доказательства, скривился Березов, и настоял на том, чтобы идти к Лабе вдвоем и во всем разобраться. Да л а б ы мы дошли, там я получил сзади по голове прикладом, раз это к несколько.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 «Дальше я почти ничего не помню. Как выбрался из зоны и где был все это время? Не спрашивай. Все равно не отвечу». «Интересно», – задумчиво произнес Медведь. «Особенно интересно, что ты не хочешь рассказывать про самое интересное». «Впрочем, кое-что складывается в определенную картину. А это значит...» Он секунду р а з м ы ш л я л «Что если мы не опоздаем, то твои слова можно будет проверить». «Каким образом?» – поднял брови Иван. «Давай только без глупостей. Если ты таким образом пытаешься тянуть время, то это не лучший выход. Сдаваться я не собираюсь. Могу и убить кого-нибудь, если меня приедут арестовывать. А мне чужие жизни не нужны. Мне нужны ферзь или мур». «Арестовать тебя желающих сейчас найдется достаточно». «Это верно», — хмыкнул з д о р о в я н о я предлагаю такой вариант. Шпионскую лабу мы так и не нашли». Если ты говоришь правду, то планы Ферзя смешал выброс. Они с Лемуром просидели 108 часов в какой-то яме под корягой и вышли в зеленую зону с останками ветра, твоим автоматом и латником. Такова их версия. Ферз сразу же начал планировать рейд к лабе, так как ветер, умирая, успел оставить ее координаты. Вчера мы вышли на ликвидацию лабы, но в желтой зоне попали в бандитскую засаду. Нас не просто ждали,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 Унести смогли только раненых, и то благодаря тому, что фронтовик переключился на бандюков. Эта чертова псина одним укусом перегрызает человека на две половины. Здоровяк невольно поюжился. Если еще раз, хоть кто-то из яйцеголовых протирателей штанов, а кабинетное кресло, заявит мне, что все это галлюцинации, вызванные перенапряжением психики, я собственноручно оторву ему его ученую башку. И сейчас ферзь полетел за телами погибших. Иван вернул разговор в нужное русло. «Странно. Почему его захотели убить свои же?» «Чего-то я недопонимаю в этом». «Зато я понимаю». Медведь вложил пистолет в кобуру на груди. «Ему надо было выглядеть чистым. Таким, чтобы не подкопаться». Вот он и организовал нападение, как тогда, полгода назад. Ведь в тот раз он тоже получил несколько пуль. И все влатник. К тому же, вчера с нами шло двое из людей рентгена.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 «Надо срочно идти к л а б и и брать ферзя, прежде чем он уничтожит все следы. Заодно и выяснится, кто из вас прав. Иначе, боюсь, ты будешь еще долго доказывать свою невиновность. И делать это придется, сидя за решеткой». «Ну, есть возражения?» «Нет», — ответил Иван, — «возражений нет. Как будем добираться до желтой? Пешком слишком долго не успеем. Обе вертушки, как я понимаю, забрал ферзь. «Ты сможешь запросить вертолет?» или получит ь разрешение на выезд для дежурной брони. «Я-то могу», – покачал головой медведь, «но без в е р з я начальство будет согласовывать это до второго пришествия, и вообще есть шанс, что не разрешат. Но есть человек, который сможет организовать любой транспорт одним телефонным звонком». «И кто это?» – насторожился Иван. «Рентген», – усмехнулся здоровяк. «Коля, ты никак решил сдать меня столь незамысловатым образом?»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 Если ты не врешь, то бояться тебе нечего. А чтобы рентген не напорол горячки, я для начала о твоем загадочном воскрешении ему не скажу. Разговор будет при тебе. Здоровяк испытывающе посмотрел на Березова. Думай, только поторопись, пока поздно не стало. Иван секунду размышлял. Если медведь просто заговаривает ему зубы, то дело, конечно, дрянь. Но убивать ни его, ни шороха с капканом б е р е з о в а не хотелось. А дождаться возвращения Салмацкого с л и м у р о м занятие вряд ли опреченное на успех. В любой момент на базу может приехать кто-нибудь, заметить неладное и поднимут тревогу. В общем, о появлении Ивана ф е р з узнает сразу же, как покинет желтую зону, и достать его будет невозможно. Если рискнуть согласиться на предложение Медведя, то появится хотя бы небольшой, но шанс. Я согласен. Березов посмотрел здоровяку в глаза. «Я поверю тебе на слово, Коля. Не подведи меня. Не хочется лишней крови». «Увидишь сам», – пожал м е л е ч а м и медведь и достал мобильный. Он набрал номер и пару мгновений ждал ответа абонента. «Алло, рентген?» – произнес он. «Это медведь». «Нет, они только что улетели. Я дежурю по базе». «Да, случилось. Есть срочное дело». Мне срочно необходим вертолет и ваше личное присутствие. Открылись новые обстоятельства по делу Тумана. Очень важно, это не терпит отлагательств. Нет, н не и по телефону. Вы летайте немедленно, на месте разберетесь. Сейчас каждая минута дорога, можем и не успеть. И возьмите с собой кого-нибудь из своих. У меня всего четыре человека, включая меня. Жду. Отбой. Майор отключился и, прищурившись, посмотрел на Раса. «Я так понимаю, он тут ни при чем». С двусмысленной интонацией полусказал-полуспросил Медведь, переводя взгляд на Березова. «Ты использовал его исключительно в целях проникновения на базу». «Именно так. Иван и глазом не моргнул. Я поймал его тут, неподалеку». «Тогда ему лучше резко потеряться», — хмыкнул здоровяк. «Рентген будет здесь минут через 15 с о г л а с е н кивнул Березов. И нарочи-то вежливо произнес «Раз! Потеряйся! Резко!» Парнишка юркнул к выходу и тут же оттуда заявил «Про язык за з у б а м и объяснять не надо! Я умный!» Хихикнул в своей манере и скрылся, захлопывая за собой бронированную дверь.